«Как хотите». Алёна выпрямилась, уступая Мише место. Миша качал воду, а собака мешала ему, повисая на руке, так что приходилось качать и воду, и собаку. Алёна смотрела на луну. «Вы хотели бы попасть туда?» — спросила она. «Скажите, пожалуйста, собаке, чтобы она меня отпустила». «Ой, как смешно!» — сказала Алёна. «Анка, сколько раз тебе надо повторять одно и то же? Видите, она меня не слушается». Придется мне закончить за вас. Ведро уж давно полное. Я качаю, чтобы вы не уходили домой. Чудак, — сказала Алена. Спокойной ночи. И, пожалуйста, ко мне не приставайте. Если тетя узнает, она добьется, что вас сняли с работы. Пустяки, я думаю, не об этом. Они шли обратно к калитке. В одной руке Миша нес ведро, на другой висела собака. — Еще раз спокойной ночи, — сказала Алена, — и запомните, что хоть Анка и дворняга, у нее мертвая хватка. В следующий раз она может схватить вас за горло. — Не грустно без вас, — ответил Стендаль. Собака отпустила Мишу и юркнула в калитку. Миша подождал, пока Алена не скрылась в двери, и пошел домой. Он решил, что немедленно пойдет к глумушке. Гломушка жила за лесопилкой на краю старой вырубки в доме, который когда-то, то революции принадлежал леснику. С годами лесник вслед за лесом переехал километров за десять от города, и в доме менялись случайные хозяева, пока не бросили его на произвол судьбы. И тогда в нем поселилась Гломушка. Откуда она пришла, что делала раньше, никто не знал. Жила она в развалюхе второй год, питалась скудно, в церковь, на кладбище не ходила, подбирала бутылки, оставленные в лесочке после субботних пикников, и издавала их в пункт на базаре. Вначале наглумушку никто не обращал внимания. Как-то зашла женщина из Собеса узнать о пенсии, но оснований для пенсии у глумушки не было. И Глумушка сказала, что ежемесячно получает переводы из Вологды от племянницы, что было неправдой. Глумушка любила бродить по лесу. Собиралась далеко, за Конопатовку и даже на Сидоровские болота. Собирала травы и грибы. Однажды вылечила миловидовым корову, от которой уже отступился ветеринар. Потом был такой случай. Она пришла в контору лесопилки и сказала сторожу, что ночью будет сделана попытка вывести на грузовике доски. Сторож не поверил, но все-таки немного взволновался, не спал, и полуторку с досками сдержал. За это он получил благодарность, а про Глумушку рассказал жене, и так как-то встретив Глумушку на дороге, спросил ее, кто родится, у дочери сын или дочь. Глумушка попросила два дня сроку для ответа и сказала, что сын. Сына назвали Юрой, а жена сторожа отнесла Глумушке десятки яиц. Так росла слава. Слава была неровной и ненадежной, ибо с поклонниками Глумушкиного таланта умножались и враги, завистники и скептики. Особенно усилились противоречия, когда Глумушка по слухам, склонила к браку со Столыпиным приезжую женщину, имевшую в Архангельске жениха. Столыпин, шофер с лесопилки, отрицал, что получил от глумушки приворотное зелье, и чем более отрицал, тем менее ему верили, а молодая жена была от него без ума. Глумушки бегали девчата из унвермага Школьники десятого класса, отдельные старухи и домашние хозяйки. Под покровом ночи в окошко к ней стучались мужчины. Глумушка понемногу опутала город великий гусляр своим тайным колдовством, но поймать ее с поличным не удавалось никому. Когда к старухе пришли два активиста из атеистического кружка и потребовали, чтобы глумушка приготовила им за вознаграждение средство избавиться от местного священника, она ответила им так — зря старайтесь, я не волшебница и тем более не знахарка, даже стыдно слушать такие предложения от внешних культурных людей, идите, а то я сообщу вас по месту работы. Активистам пришлось уйти.